Глава 23. Танцуй для меня. Стояла в дверях и не решала сделать шаг. Слишком умопомрачителем было зрелище. В огромной комнате, там, где ранее находился магазин патчи, веселились люди. Торговец расстарался на славу. Столы стояли вдоль стен и ломились от явств. Стены комнаты были украшены живыми цветами. И это зимой! Мой взгляд остановился на картине, изображавшей патчи с реной Настолько засмотрелась на работу неизвестного мастера, что вздрогнула, когда меня задели за плечо. «Рил!» Девушка приподняла маску. «Рози!» Она схватила меня за руку и потянула за собой. Только оказавшись в ее комнате наверху, она сняла с лица страшную маску и улыбнулась. «Рози!» Немного замялась. Возможно, так и принято на свадьбах у невскорожденных. «А зачем тебе эта маска?» Девушка заливисто рассмеялась, потом внимательно посмотрела на меня. «Ты что, на свадьбах никогда не была?» «Нет. До того, как жених с невестой не будут объявлены мужем и женой, все гости ходят вот в таких масках». Задумалась, усиленно вспоминая традиции нискорожденных. Ничего на ум не шло, Ильяна о подобном не рассказывала. Наверное, считала, что я и так знаю. «Ну, не обязательно прям в таких». По-своему истолковала мое молчание Рози. «Можешь нарисовать на своей что хочешь». Она протянула мне маску из плотной белой бумаги, с завязками по бокам. «Главное, пострашнее!» Не стала расспрашивать, зачем и для чего это делать. Подумала, будет слишком подозрительно мое название. «Да, у тебя талант!» — похвалила Рози, когда через пять минут продемонстрировала ей свою маску. «Любишь рисовать?» Пожала плечами. Никогда подобным не увлекалась. На мой взгляд, рисование — просто потеря времени. Предпочитала свое свободное время тратить на что-либо более продуктивное. На зелье, например. «Пойдем, скоро начнется». Рози вновь схватила меня за руку и потащила за собой. Не очень уютно было чувствовать себя одетой в красивое платье и со страшной маской на лице. Еще и ногам было жарко. Теплую накидку я оставила в комнате у Рози. А вот туфли с собой захватить не догадалась. Невольно мой взгляд наткнулся на босые ноги, проходившие мимо девушки в красном платье. Провела взгляд. «Да они же всем босиком!» Рози все еще держала меня за руку и повернулась к ней. «Рози!» — прошептал ей на ухо. «А почему все ходят без обуви?» «О!» — воскликнула девушка, бросая взгляд на мои сапожки. «Конечно! Ты же сказала, что не была на свадьбах! Пойдем!» В этот раз она затащила меня на кухню, где нас тут же обругала необъятных размеров женщина, на которую мы нечаянно налетели. «Разувайся!» — громким шепотом прокричала Рози. «Здесь твои сапожки оставим!» С минуты я сомневалась, но все же разулась. Стала чувствовать себя еще неуютнее. В красивом платье, страшной маске и... Босиком. Ступать босыми ногами на полу было странно. Челки Рози тоже сказала снять, а я даже дома у Рьяны всегда ходила в мягких туфлях. О всех неудобствах забыла разом, увидев знакомую фигуру прямо перед собой. Серый стоял ко мне спиной, но я сразу его узнала. На несколько мгновений замерла, переводя взгляд с головы до голых ступней. «Высокорожденный? Босиком? Тоже?» Сердце ухнуло в груди и сжалось. Пыталась заглушить в себе радость от того, что вижу его, но бесполезно. Внутри, словно ураганом, снесла все мои защитные стены перед собственными чувствами к этому мужчине. Несколько недель не видела его, и я, оказывается, безумно соскучилась. Но ему знать об этом точно не надо. Сделала самое верное то, что должна была. Сбежала от него подальше, отправилась на поиск Рьяны. Знахарку я нашла, к моему удивлению, на кухне, решив заглянуть туда, уже отчаявшись ее найти. Пач дул на изящную ложечку и протягивал ее ряне, то хихикал и отнекивалась. Решила, что я не вовремя, только развернулась, чтобы уйти. «Рил!» — травница на мгновение ока оказалась возле меня. «Что с Василием?» Даже на собственной свадьбе не забывает о котя. коте. «Все хорошо», — успокоила я женщину. «Теперь Василия в два, то есть пять». В общем, запутала я сама себя. Мурка окотилась. «Правда?» — радостно вскрикнула травница, подзывая рукой патчи «Представляешь, у нас появились котята!» — кричала она жениху. «Об этом я и хотела тебя спросить». Решила не тянуть, а сразу решить возникшую проблему. «Вы же заберете их к себе. Ты же знаешь, я одного кота кое-как терпела, а там их шестеро теперь». Рьяна посмотрела на меня удивленным взглядом. Наверное, не понимала, почему я не радуюсь вместе с ней». «Конечно!» — через минуту услышала долгожданный ответ. «Но не прямо сегодня!» «Да, да, я и не стала бы настаивать, у тебя же свадьба!» «Я не об этом, Рил!» — кинула еще один удивленный взгляд равница. «Нельзя новорожденных тревожить! Через месяц заберем!» «Как через месяц?» — схватила Рьяну за руку. В голове пронеслись картинки моей веселой жизни с Василием, Муркой и их выводком. «Если один несносный кот мне нервы трепал, это еще куда ни шло!» На шесть котов!» Рил, детка, что с тобой? Ты побледнела!» «Риана, дорогая!» вмешался в разговор Патч. «Нам пора, гости ждут!» «И ритуал!» Он загадочно улыбнулся. «Риана!» ухватила за руку уходящую знахарку. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Нет, конечно, ты чего? Ритуал обязателен! Ты не была на свадьбах, что ли?» Задала мне своевременный вопрос Риана. «Уверена, тебе понравится!» И ушла. В ступоре простояла несколько минут. В голове одна за одной проносились кошмарные картинки жизни с шестью котами. Донеслись звуки барабанов. Им вторили струнные. Патч заказал музыкантов? Музыку я любила, поэтому временно выбросила из головы ужасные мысли про несносного кота. Несносных котов. И почему я раньше не догадалась спросить Рьяну о том, как проходят свадьбы у Нескорожденных? Теперь же вынуждена была лишь надеяться, что ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Надежды не оправдались. Все гости образовали круг, в центре которого стоял довольный улыбающийся патч и смещенная Рьяна. Музыка стихла. «Зову тебя, Рьяна, в свой дом и свою жизнь. Иду на твой зов», — едва слышно отвечала Захарка. «Прими меня, Рьяна, буду тебе защитником. Принимаю. Жена моя. Муж мой». Гости разразились громкими воплями. Я вздрогнула от неожиданности. Но, оказывается, ритуал еще не был окончен. Никто не спешил снять маски. Полилась тихая музыка. Оглянулась, музыкантов не было видно. Лишь когда я громыхнул барабан, смогла в нужную сторону повернуть голову. Барабанщик занес руку и... «Танцуй для меня, Рьяна!» — выкрикнул Патч. «Хорошо, что под маской не видно моих красных щек. Под ритм, отбиваемый барабанщиком, травница делала танцевальные движения. Двигалась она хорошо, несмотря на внушительные габариты. Но было в ее движениях... В том, как смотрел на нее Патч, что-то настолько непристойное стало не по себе. Мужчина стоял на одном колене и поворачивал голову вслед кружившейся вокруг него Пач подхватил жену на руки и закружил с ней по залу. «Силен!» Даже руки не дрожали. К барабану присоединились струнные. Гости начали снимать маски. Вздохнула, было с облегчением. «Танцуй для меня!» Выкрикнул одетый в свободный шаровары и клетчатую рубашку парень. Он встал так же, как стоял до этого пач. Девушка, которая обращался парень, вышла к нему и начала плавно обходить его по кругу. Подошла Ряна. «Поздравляю!» — обняла травница и потянула ей небольшой мешочек. «Храни под кроватью», — прошептала ей на ухо. Амулет должен был сохранить семью на долгие годы и уберечь от бед. Уверена, что он достаточно успел напитаться силой, ведь заготовку для него я сделала в тот день, когда Рьяна впервые сказала, что собирается замуж. Травница спрятала подарок в карман платья. «Ты никогда не была на свадьбах?» «Никогда», — ответила и стала ждать какой-нибудь каверзы. «По традиции все незамужние девушки должны станцевать перед любым, вызвавшим ее». «Посреди круга людей?» — ужаснулась я. «А что такого?» — удивилась знахарка. «Ничего. Вот только танцевать я совсем не умела». «Может, до меня очередь не дойдет?» «Ты следующая?» — награшила меня Риана. «А сколько здесь незамужних?» «Трое, включая тебя». «Может, никто не позовет?» «Танцуй для меня!» Раздался знакомый голос за спиной, почувствовала, как щекам стало горячо. Несколько десятков пар глаз смотрели на меня, мне казалось, что их тысячи. Замолкли голоса, стихла музыка, повисла глушающая тишина. Серый стоял прямо передо мной на одном колене, а я не могла даже вздохнуть под тяжелым взглядом черных глаз. Эврил Тазара громыхнула в голове, никогда ничего не боится. Танцевать перед толпой нескорожденных? Станцевать перед своим первым мужчиной среди толпы?» Легко. Только, чтобы мама не узнала. Почему-то в тот момент так ясно представила лицо своей мамы, если бы она увидела, что ее гордая высокородная ночь танцует, как какая-нибудь низкородная. Не узнает. Сделала шаг, и сразу заиграла музыка. Старалась двигаться в такт барабанов. Бум! Шаг первой ногой. Бум! Шаг левой ногой. Подключилась струнная. Я закрыла глаза. Настолько чувствовала ворга, что мне не нужно зрения, чтобы совершить круг. Легкое касание моей руки... Сдрогнуло всем телом. Барабаны заиграли громче. И я запомнила тот миг, когда сильнейшее напряжение, когда полное неприятие ситуации резко сменилось наслаждением. Музыка звучала так же, но по-другому слышала ее я. Тело словно само отвечало в такт барабанам. Музыка захватила меня целиком. И когда она утихла, почувствовала легкое разочарование. Миг. Я взлетела на воздух, открыла глаза. Ночное болото. Не отпуская меня, с рук серый вышел за круг людей. «Поставь меня на пол!» «Не хочу». Тяжелый взгляд черный глаз будто прожигал во мне дыру. «Хочу пить». Первое, что пришло мне в голову. Мужчина аккуратно поставил меня на ноги, отлучился на минуту, я даже не успела прийти в себя после танца, протянул мне бокал. Пока он разливал вино, я украдкой рассматривала его лицо. Прямой нос, высокие скулы, темные тени залегли под глазами. «Интересно, где он пропадал столько времени?» «Я был у короля», словно отвечал на мои мысли мужчина. «Я тебя ни о чем не спрашивала». «Да», — серый насмешливо посмотрел на меня. «А я думал, моей любовнице будет интересно, где я пропадал». Перехватило дыхание, отвернулась, выдохнула, бокал вина выпила залпом. Только теперь судорожно оглядывала близ людей. Но вроде все были заняты, кто смеялся, кто наслаждался вкусной едой, кто танцевал. Никто не слышал его слов». И как я могла забыть и в едких выражениях, ранящих без ножа в самое сердце? Стать чей-либо любовницей для высокорожденных хуже смерти. В нашем кругу предпочитали выходить замуж и заводить себе несколько любовников. Или не выходить замуж вовсе. Но не отдавать предпочтение кому-то одну. Это унизительно дарить себя одному мужчине, когда он не делает тебя равной себе. Таковы порядки древнейших родов. Видимо, у нескорожденных все по-другому. Возможно, ворк считает, что оказывает мне великую честь, делая подобное мерзкое предложение. Вот ирияна говорила, что любая другая с радостью согласилась бы на моем месте. «Ты моя!» — тихо, но твердо проговорил мужчина. Ах, «Он даже не делает мне предложение. Он уже за меня решил. Посмотрим». «Ни за что». Вечер проходил весело. Может, способствовала музыка, которая с этого вечера стала звучать для меня по-другому. Может, вино. Я позволила себе много больше, чем позволяла обычно. А может, черные глаза, взгляд которых чувствовала на себе постоянно. В тот вечер я позволила себе стать одной из нескороченных. Я играла в их игры, пела их песни и даже снова танцевала. Смеялась и веселилась. Знахар Карил запомнится этим людям веселым нравом и беззаботностью. Осталось меньше половины срока испытания, и совсем скоро Рил уйдет. Испарится без следа. Ее место займет гордая и высокомерная наследница древнего рода Эверил Тазара. Возможно, иногда она и будет вспоминать этот вечер. А возможно, и он уйдет из памяти. Растворится навсегда, как нечто ненужное, и мешающее твердым устоям высокорожденных. Но пока вечер был в разгаре. Патчи Ирьяну несколько раз купали. Да-да, на самом деле купали. Каждый гость вылил на них не менее одного бокала. Считалось, что это на счастье. Я с жалостью смотрела на прекрасное платье Ильяны, которое теперь была в красных разводах от вина. Но сама знахарка на такие мелочи внимания не обращала. Она не сводила взгляды со своего мужа. Мокрые и счастливая муж и жена. Потанцуем? Увидела перед собой лохматого толстого парня. Его лицо расплывалось перед глазами. Наверное, стоило все же меньше налетать на вино. Не хочу. То ли парень не расслышал, то ли перебрался алкоголем и почувствовал себя смелым то ли просто с головой не дружил. «Танцуй!» — приказала огромная детина. Возмучилась до глубины души. «Как смеет то он, грязно нескорожденный, так разговаривать со мной!» Хотела развернуться и уйти. Уже сделала шаг. «Ты глухая, что ли?» Меня грубо схватили за руку. «Отпусти ее!» — прорычали рядом. Дернула головой от неожиданности. «Ворк! Зачем тебе она?» На руку мою не отпустил. «Она моя любовница!» Громко провозгласил серый. «И надо же было, чтобы именно в этот момент затихла музыка. Близстаящие люди повернули головы в наши стороны. Почувствовала, как рукопарно дрогнула. Я ж не знал. Прости, Ворк». Повернулась к невозмутимому. Мужчина. Он с насмешкой смотрел на меня. Это стало последней каплей. Такого унижения в моей жизни еще не было. Даже проваленный экзамен казался теперь лишь досадной мелочью по сравнению с тем, что произошло только что». Я ничего не могла сделать в тот момент. Ничего. Не выкрикнуть воргу в лицо, когда он посмел назвать своей любовницей. Унизить перед всеми наследницу древнейшего рода. Не сотворить убийственные заклинания, слишком предсказуемые последствия. Столько идти к своей цели, стольким жертвовать ради нее. Всем. Я принесла в жертву юность, проведенную в закрытой школе, и отказалась вступать в наследство. Я готова принести в жертву следующие десять лет жизни ради своей мечты, и я не жалела... И теперь вынуждена проглотить обиду и промолчать. Злые слезы покатились по щекам, перед глазами все расплывалось. «Это ничего, лишь ягца тела. Скоро будет легче». Пошла сквозь толпу к выходу. Вышла из дома и успела сделать несколько шагов. Почувствовала, как ноги отрываются от земли. «Отпусти ее!» И от души стукнула серого по груди. «Босиком по снегу? Простудишься?» «Тебя не касается!» «Еще раз съездила ему по плечу, он даже не поморщился!» «Отпусти немедленно!» «До дома донесу и отпущу!» Спокойно отвечал мужчина. Скрестила руки на груди и до дома знахарки не проронила ни слова. Серый аккуратно поставил меня перед дверью. Гордо выпрямилась, но внутренне сжалась. Знала, что он захочет войти. «Пригласишь?» «Нет». А сама судорожно вспомнила, где оставила свою сумку с травами. Внутренне была готова к сопротивлению. «Хорошо». Ворт наклонился, легко поцеловал меня в щеку и ушел. «Ушел! Даже не попытался зайти!» Дрожащими руками открыла замок. В расстроенных чувствах вошла в дом. И очень долго, лежа с открытыми глазами на кровати, пыталась убедить себя в том, что расстроилась я из-за того, что Серива, все всеуслышащий объявил меня своей любовницей. А вовсе не из-за того, что он не попытался настоять на своем. На следующее утро меня ждал сюрприз. Открыла дверь и увидела прямо на пороге небольшую коробочку. Зашла с ней в дом, развернула. Не смогла сдержать вздоха восхищения. На моей ладони лежало прекраснейшее жерелье. Изящное, украшенное драгоценными камнями. Я засмотрелась на переливающиеся грани. Никогда не любила побрякушки, но ценность их могла определить. Вот это, лежащее на моей ладони, стоило не меньше дома ворга. Купить меня решил. Хмыкнула и закинула жерелье в дальний угол.